На потолке играли отблески пламени, плавшего в белом мраморном камине. «Я думаю, — сказал Саттан, — вам все-таки интересно, зачем я пожаловал?» Во всяком случае, — ответил доктор Рэйвен, — не могу сказать, что ты так уж удивил меня своим визитом. «Все мои мальчики нет-нет, да и заглядывают ко мне, я страшно рад, когда меня навещают. «Честно говоря, сам не знаю с чего начать», — взволнованно сказал Сатан. «Давай проще», — предложил старик. «Вспомни, как в старые добрые времена мы говорили часами и в конце концов докапывались до какой-никакой истины». Сатан рассмеялся. «Да, профессор, конечно, помню. Мы решали тончайшие проблемы теологии разбирали основополагающие аспекты сравнительной религии. Именно это и волнует меня сейчас, потому я и приехал. Ведь и вы посвятили этому всю жизнь. О земных и инопланетных религиях никто на Земле не знает больше, чем вы. Удалось ли вам при этом сохранить свою собственную веру? Не возникало ли у вас искушение отказаться от земной религии? Доктор Рэйвен улыбнулся и поставил чашку на стол. «Я должен был быть готов к тому, что ты, как обычно, задаешь мне какой-нибудь каверзный вопрос. Это в твоем духе». «Я не собираюсь вас долго мучить», — оправдывающимся тоном проговорил Саттон. «Я просто хочу узнать, не нашли ли вы в огромном количестве верований, Какой-нибудь религии, которая, казалось бы, лучше и выше других. «Надо понимать, что ты нашел такую религию?» «Нет», — ответил Саттон тихо, — «не религию». Церковный колокол все еще звонил вдалеке. В университетских коридорах наступила тишина. Перемена закончилась. «Не казалось ли вам когда-нибудь, — спросил Саттон, — что вы сидите и слышите нечто, чего никогда в жизни не слышали и не ожидали услышать?» Доктор Раеван недоуменно покачал головой. «Нет, пожалуй, ничего подобного мне испытать не довелось. А если бы довелось, как бы вы себя вели?» Ну, я думаю, что мне пришлось бы так же мучительно размышлять об этом, как и тебе. «Восемь тысячелетий люди жили только верой», — сказал Сатан, глядя на пылающий камин. «Восемь тысячелетий, а то и больше». «Да, конечно, больше». «Чем же, если не верой, пусть какими-то начатками веры, объяснить...» ориентацию захоронений захоронении неандертальца и то, что кости в захоронениях окрашены охрой. Вера, — мягко вставил Рейвен, — могущественное явление. Да, могущественное, — согласился Саттан. Но при всем том, порой она не что иное, как признание нами своей собственной слабости Мы как бы сами признаем, что мы не в силах существовать в одиночку, что нам нужна соломинка, за которой мы могли бы ухватиться, надежда и убежденность в том, что есть высшая сила, которая нам поможет и укажет путь. Ты как-то озлобился, Эш, это твое открытие так повлиял на тебя? Да нет, это не озлобленность, смущенно ответил Сатан. Где-то тикали часы, и в наступившей тишине их тиканье казалось нарочито громким. Профессор спросил Саттон, на что вы думаете о таком понятии, как судьба? Но ну, вот уж действительно странно слышать от тебя подобный вопрос. Никогда не считал себя человеком, который покоряется судьбе. Я имею сейчас в виду научное, книжное, что ли, определение этого понятия. Что по этому поводу говорит литература? Ну, в общем, люди, верившие в судьбу, существовали во все времена. Каждый, наверное, верил по-разному. Не все, правда, именовали то, во что верили судьбой. Одни называли это фортуной, другие предчувствием, третьи предначертанием. Остальные еще как-нибудь. Да, но ведь нет никаких подтверждений, что судьба действительно существует. Никаких фактов, что она представляет собой реально действующую силу. Ее ведь, так сказать, нельзя потрогать руками. Доктор Рэйвен покачал головой. Да, Эш, ты прав. Судьба, в конце концов, просто слово. Руками действительно не потрогаешь, но когда-то вера была не более чем словом, так же, как теперь судьба. Однако за тысячи лет миллионы людей сделали веру осязаемой. Ее можно узнать, принять и жить по ее законам. Ну а такие вещи, как удача или предчувствие, это что? Всего лишь случайностей? «Да, на ней могут служить проявлениями судьбы», — ответил Рэйвен. «Вспышки, в свете которых можно разглядеть суть, всего лишь отдельные волны в бурном потоке событий. Я так это понимаю, хотя специально этими вопросами никогда не занимался». Он поднялся и подошел к книжному шкафу, запрокинул голову, глядя на верхние полки. «Тут у меня где-то...» Была одна книга, не знаю, найду или нет, он поискал и не нашел. Но это не так важно, сказал он, я найду ее обязательно и дам тебе почитать, если тебе действительно так интересно. В ней рассказывается о древнем африканском племени с очень странными верованиями. Они верили, что у каждого человека есть душа. Можно это называть как угодно. Эго, сознание, разум, но лучше душа. Так вот, они верили, что у каждой души есть двойник, вторая половинка. И эта половинка обитает где-то на далекой звезде. Если я правильно помню, они даже знали, на какой именно, и могли показать ее на ночном небе. Он оторвал взгляд от книги посмотрел на Сатана. «А знаешь что, может быть, это и есть судьба?» — сказал он тихо. «Очень, очень может быть!» Рэйвен прошелся по кабинету и подошел к догоравшему камину. Он стоял, заложив руки за спину, склонив на бок седую голову. «А почему, собственно, ты так интересуешься судьбой?» «Потому что я ее нашел» тихо промолвил сад там на экране видеофона возникло лицо человека он был в маске если хотите говорить со мной сказал холодный резко аддамс снимите маску придется так поговорить произнес голос из-под маски. я тот человек, что разговаривал с вами во дворе, помните? «Надо понимать, что теперь вы говорите со мной из будущего?» съезвил Адамс. «Нет», — невозмутимо ответил человек в маске. «Я пока в вашем времени. Я за вами наблюдаю». «И за Сатаном тоже?» Человек в маске кивнул. «Вы с ним беседовали. Что вы теперь думаете?» Он что-то скрывает, нехотя ответил Адамс, и он, как бы это лучше выразиться, он не совсем человек. Намерены ли вы убить его? Нет, я не думаю, что в этом есть необходимость. Кроме того, как я уже сказал, он что-то знает, и нам было бы очень желательно выудить из него эту информацию. Сами понимаете, убийство не лучшее средство. «Было бы гораздо лучше для вас», — сказал человек в маске, «если бы то, что он знает, умерло вместе с ним». «Может быть», — сказал Адамс, ерзая в кресле. «Я бы лучше вас понял, если бы вы объяснили, наконец, что вы имеете в виду». «Не могу, Адамс, и хотел бы, да не могу. Я не имею права посвящать вас в тайны будущего». «Не можете». «Очень мило! Но я, со своей стороны, не позволяю вам вмешиваться в прошлое!» Про себя он подумал, «Сдрейфил, собака! Сдрейфил!» «Не вышло у него! Он-то мог копнуть Сатана уже сто раз!» «Но не имеет права делать это сам, своими руками! Ему нужно, чтобы Сатана убил кто-то из нашего времени!» между прочим выдавил человеку в маске да да отозвался адамс я хотел спросить у вас как там дела на альде баране 12 что на альдебаране 12 о чем это вы ну просто если бы не сата аварии на альдобараде 12 не было бы объявил человек в маске «Но Сатан в это время еще не вернулся на Землю. Он тогда вообще неизвестно, где был», — удивленно воскликнул Адамс. Но удивление его быстро сменилось отчаянием. Он вспомнил... «Вспомнил проклятый титульный лист из книги, где стояло имя автора Эшер Сатан». «Послушайте, — умоляюще проговорил Адамс». Ради всего святого, объясните мне хоть что-нибудь, если это можно объяснить. Вы хотите меня уверить, что до сих пор не догадались, что из этого всего может получиться?» Адамс обреченно помотал головой. «Война!» — мрачно произнес человек в маске. «Какая война? У нас нет никаких войн. Да не в нашем времени, в будущем. Но как? Майку усы напомнить? Это тот, что одну секунду побывал в будущем? Человек в маске кивнул, экран померк. По коже у Адамса побежали мурашки страха. Руки похолодели. Внезапно раздался звонок видеофона. Адамс почти машинально нажал клавишу, на экране появился Нельсон, его агент. «Сатан только что вышел из университета», — сообщил Нельсон. «Он пробыл час у доктора Рейвена». Гораци Райвен профессор кафедры сравнительной теологии. «О, вот значит, в чем дело». Адамс сидел, растерянно постукивая пальцами по столу. Происходившее было непонятно и страшно. Это просто стыд и позор, думал он, убивать такого парня, как Сатан. Но, наверное, так будет лучше. Да, так будет лучше, мысленно повторил он уже более убежденно. Кларк заявил, что я погиб, а Кларк — специалист. Кларк построил графики, и по ним выходит, что я погиб. Это понятно. А Андерсон утверждает, что я не человек. Ему-то откуда знать? Дорога петляла как серебристая лента в лучах луны. Земля благоухала ароматами ночи и утопала в ее звуках. Резкий чистый запах молодых растений, волнующей свежесть воды. Справа от шоссе через болотце бежала небольшая речушка, поблескивая в лунном свете. Окрестности оглашало заливистое кваканье лягушек, то тут-то там, как сигнальные фонарики, мелькали огоньки светлячков. «Как Андерсон мог узнать, — думал Сактон. — Никак, — если только не обследовал меня. Если не был одним из тех, кто копался во мне, когда я первый раз вошел в номер, и меня чем-то одурманили. А раз об этом знает Адамс, значит, он тут наверняка приложил руку. А Адамс без крайней необходимости этого не сделал бы. Но сказал мне про Кларка и Андерсона, Он тем самым обнаружил свое участие, значит, он хотел мне что-то сказать, но не смог. Не мог же он, в самом деле, прямо выложить мне, что я там у них весь разложен по полочкам. Снимки, пленки, записи. Тогда стало бы ясно, что он один из тех, кто устроил всю эту охоту. Единственное, что он мог себе позволить, так это тонкий намек. Что он и сделал, сказал про Андерсона. Он думал, что я пойму, и полагает, что напугал меня. В свете передних фар внезапно возникли очертания массивного дома у подножия холма. Потом был поворот. Ночная птица бесшумная, призрачная, перелетала через шоссе и скрылась во мраке. «Адамс, это был Адамс», — продолжал размышлять Саттон. «Он ждал меня». Каким-то непонятным образом он пронюхал о моем возвращении был наготове. Он все продумал еще до того, как я приземлился. А теперь он, конечно, узнал много такого, чего не мог его образить. Сатан грустно усмехнулся. В этом мгновение за ближайшим холмом раздался душераздирающий вопль. Небо озарило яркая вспышка пламени, Поток огня устремился к болоту, и там пламя быстро опало. Звизгнули тормоза, но еще до того, как машина окончательно остановилась, Сатан выпрыгнул из нее и помчался по склону к странному черному предмету, полыхавшему к трясине. Вода хлюпала под ногами, острые листья болотные осоки резали кожу. Лужицы отливали масляно-черным блеском в лучах пламени. Странный корабль, если это был корабль, догорал. На другом краю болота взахлеб орали лягушки. Кто-то барахтался в грязной воде всего в нескольких футах от горевшего корабля. Вспышка пламени озарила это место, и Сатан понял, что там человек. Огонь осветило лицо несчастного. Блеснули выпученные глаза. Человек с трудом приподнялся на локтях, пытаясь отползти подальше от горевшего звездолета. Ища дна вспышка, его лицо исказило гримаса ужаса и боли. До сатана донесся жуткий запах горелого мяса. Он подбежал, подхватил несчастного подмышки, потащил через болото к дороге. Грязь чапкала под ногами. Наконец он ступил на твердую почву и стал карабкаться по склону горы вверх, где стояла ему машина. Голова страдальца моталась из стороны в сторону. Он что-то пытался говорить, но вряд ли звуки, вылетавшие из его рта, можно было назвать словами. Сатан резко оглянулся и увидел, как языки пламени взметнулись до самого неба. Ярко голубая вспышка разогнала ночной мрак. Спугнутые болотные птицы покинули свои гнезда и, ослепленные огнем, страхи метались во все стороны, оглашая тишину криками ужаса. Я «Ядерный двигатель!» — прошептал Сатан. «Сейчас взорвется!» «Нет!» — прохрипел человек. «Нет, не взорвется!» Я поднял стержни. Сатан наступил на корень дерева, споткнулся и упал на колени. Руки выражались, и он выпустил несчастного. Тот ткнулся лицом в землю. Сатан помог ему перевернуться на спину. Он тяжело дышал и смотрел в небо, обеззублившими от ужаса глазами. «Молоденький!» — совсем огорченно подумал Саттон. «Ядерный двигатель не взорвется!» — бормотал человек. «Я его заблокировал!» В его словах была гордость человека, который хорошо сделал свое дело. Говорить ему было трудно. Когда он замолчал, Саттону показалось, что все кончено. Мгновение спустя он снова начал дышать. В горле у него хрипело и булькало. Кожа на висках потрескалась от ожога, из трещин сочилась кровь. Челюсти двигались медленно изо рта, со свистом и хрипом вырывались слова